и мучились старые люди, напуганные, изнуренные и содеянным на кладбище, в надежде и страхе, ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и выснула. Спала деревня. Не лаяли, как вчера, собаки. Не скрипели двери и не относились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно,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 Это и есть впитанный, сбереженный впрок солнца, который насильно изымается из плоти. Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды и волнами доносила стоялую сырость, и когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустений и гнили.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 Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, приходят к ним мертвые во плоти и слове, и спрашивают правду, чтоб передать еще дальше тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят ищут последним, зряшным видением случайной отгадки. Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние придальние зарницы и уже под ним этим отсветом можно было понять, где есть люди, а где их нет. И кто в эту ночь не миновал снов? Тяжко жалобились, рассказывая о последних днях старухи. Обежав из конца в конец деревни, хозяин повернул за улицей влево к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней. В распахнутом простой и слоисто мерцали темные дали. Стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась ангара. Посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в дно. Хозяин любил прислушиваться к этому внутренному струйному звучанию текущей реки, который днем за посторонними шумами пригасала, а ночью становилась чище с ней Оно возносило его к вечности, красы навсегда заведенному порядку. Но хозяин знал, что скоро оно обольется и будет здесь над заглохшей водой гудеть только ветер. Вспомнив об этом, хозяин повернул в глубь острова. Ночь будто остановилась и не стекала уж поперек ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над матерой, слепое, осторожное окружение —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 какой поди разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-нибудь чудесной судьбой прибил когда-нибудь обратно к этому же берегу. Настасья больше любил четверг. Он казался удачливей, но и от четверга было ближе к концу недели, а значит к другому берегу, к другой жизни, откуда труднее добираться. Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь.